Глава 38. Очнулась я в блаженстве. Голова покоилась на коленях Гадора, а сам он сидел на диванчике. Его ладонь покоилась на моем плече, приводила меня в порядок. Видимо, общее количество потрясений за последние дни превысило все пределы. Вот я и свалилась в обморок. «Как же хорошо, все закончилось!» — подумала в первую секунду. Шаловливая ручка потянулась погладить мужа по щеке. Очень хотелось поцеловать его, не страстно, а нежно, со всем глубоким чувством, как после долгой разлуки. Но я тут же все вспомнила, и холодное осознание ударило в голову. Он инсценировал свою смерть. «Купил шанс для мира ценой моих переживаний». Причем уверенно можно было обойтись и без этого. Вполне можно было поставить меня в известность об операции или как-то откорректировать ее, чтобы не пришлось держать меня в неведении. «Ну вот и все, моя хорошая», — нежно сказал Гадор, наклонился и поцеловал меня в нос. Хотел поцеловать и в губы, но не тут-то было. Одним движением я вскочила на ноги и вмазала ему хлесткую, отличную такую пощечину. Ох, Вырвалась у Гадора. Видимо, несмотря на драконью крепость, я его достала. Я же тем временем снова размахнулась и заехала с другой стороны. «Здорово, так его!» — послышался со стороны звонкий голос. Я мельком обернулась. В кресле на отдалении сидел Мордон и потирал фингал под глазом. «А ты вообще молчи!» — рявкнул на него Гадор. «А чего это ему молчать?» — вместо Мордона спросила я. Он, между прочим, так или иначе меня спас, ухватил под носом у заговорщиков, а ты...» «Анечка». «Да дай же мне объяснить», — сказал Гадор. — «хватит драться». «Теперь я буду драться, сколько захочу», — заявила я, и в третий раз заехала по прекрасному, любимому драконьему лицу. Гадор поморщился, но даже не скрутил меня. Понимал, похоже, что некая покорность... «Единственный шанс для него сохранить хоть какие-то отношения со мной». «Да-да, пусть объяснит», — сказал Мордон. «Меня, знаете ли, тоже обвели вокруг пальца. Заставили оплакивать брата, похищать его жену, все такое. А потом еще и в глаз дали. Беспредел какой-то». «А тебе вообще все объяснит. Самдор». Вспылил Гадор, вскочил, бросился к мальчишке, после небольшой потасовки подхватил его под мышки, проволок к выходу и просто выбросил наружу. Я не смогла сдержать смех. С той стороны мордона встретили суровые руки каких-то драконов. Интересно, бить будут или что? «Вот теперь можем спокойно поговорить, моя милая», — сказал Гадор. «Ну-ну, посмотрю я, как ты сейчас будешь со мной разговаривать». Величественно села в кресло подальше от него, положила ногу на ногу я тебя слушаю видишь ли начал гадор когда я изложил правителю наш план то и сам заметил в нем огрехи смотри я бы увидел откуда исходит ментальный удар допустим мы тут же полетели бы туда но эти мерзавцы тоже увидели бы что я на самом деле жив и могли убежать или предупредить сообщников поэтому мы с Самдором решили заодно уменьшить вероятность моей гибели. Иными словами, решили ее инсценировать. При этом получалось, что ты и изначально видела вовсе не мою смерть, а нашу инсценировку. Просто ни ты, ни я сразу этого не поняли. Таким образом, мы сумели поймать почти всех заговорщиков. Часть я выследил по направлению ментального удара. Остальные, как мы и предполагали, явились на похороны, чтобы убедиться, что я мертв и чтобы похитить тебя. Вот этих, кто непосредственно готовил ловушку для тебя, мы чуть не упустили. Когда добор специально удалился, чтобы дать им шанс приблизиться к тебе, когда мы практически уже схватили их, вмешался Мордон. «Но в итоге их взяли?» — спросила я. Несмотря ни на что, я должна была узнать о результатах операции. «Да, конечно. Мы взяли практически всех. Вернее, вообще всех» кроме главного организатора, того, кто стоит за этими идиотами. «Так и что же за идиоты, не подскажешь? Мой пока еще супруг!» «Аня, перестань!» «И не подумаю! Что за идиоты?» Гадор вздохнул. «Знаешь, все очень похоже на то, что мы предполагали. Благодаря твоим догадкам...» «Прогиб незащитан», — подумала я. «Благодаря твоим догадкам», — продолжил он, — «мы уже знали, чего ожидать». Конечно, в древности истребили не всех пособников императора. Они объединились, передавали в веках свои знания о порталах и прочем, называли себя «Общество магии Великого Императора» и ждали часа. В их рядах было много тайных некромантов, просто людей-магов, небольшое число эльфов, да и двое драконов оказались предателями. Поколения сменялись а руководил ими некий тайный лидер, которого никто из них даже не видел. Он никогда не являлся под своей истинной личиной. Вот его нам и не удалось взять. В общем, все как мы думали. Они устраивали разжижение, чтобы вызвать конец света, а в момент конца света собирались принести в жертву дракона, чтобы срочно открыть огромный портал и всей шайкой перейти в другой мир, хватанув по пути огромные энергии, что выделится в процессе. «А почему тогда я вижу шансы пятьдесят на пятьдесят?» — спросила я. «Почему у мира до сих пор есть шанс погибнуть? Ведь взяли всех, а этот серый кардинал в одиночку вряд ли сможет вызвать конец света. Ну, во-первых, мы не знаем, кто он и на что способен. Можно до бесконечности допрашивать его приспешников, они тоже не знают». А во-вторых, своими разжижениями они уже раскачали границу между мирами. Теперь как раз шанс пятьдесят на пятьдесят. Либо граница поколеблется и успокоится, либо разжижение продолжится уже сами по себе, и конец света грянет по расписанию. Гадор невесело усмехнулся. Потом прямо поглядел на меня. И все же, сейчас у нас намного больше шансов спасти мир. Надеюсь, ты понимаешь теперь, почему я подверг тебя этому испытанию. Он с надеждой поглядел на меня, даже не усмехался. «Как человек? Понимаю», — ехидно улыбнулась я. «Как женщина? Нет. Почему ты не рассказал мне о вашем плане? Считаешь, я не смогла бы сыграть убитую горем вдову? Да как ты не понимаешь?» — вспылил Гадор. «Во-первых, да не уверен, что ты могла бы сыграть в достаточной мере. Вернее, это как раз во-вторых. А во-первых, твой разум открыт для любого сильного менталиста. Какую защиту не поставь мы на него, это было бы слишком подозрительно. Они начали бы вскрывать ее на всякий случай. А ты могла бы от этого умереть. Рисковать твоей жизнью я не мог». Можешь ты это понять, у меня был выбор дать миру запасной шанс и причинить тебе несколько неприятных мгновений. «Несколько?» — взъярилась я. «Да я чуть с ума не сошла от горя!» Ладно, много неприятных мгновений. Или не сделать это и лишить мир шанса. Хорошая жена должна это понять. «Я не твой фотон, который при виде двух щелей превращается в волну и проходит через две сразу. Мне приходится выбирать что-то одно». «Понятно», — сказала я. «Вот ты и выбрал». «Что выбрал?» — удивился Гадор, подняв одну бровь, словно сам только что не говорил про выбор. «Купить шанс для мира ценой моей боли и боли других, кто тебя любит», — ответила я. «Уверена, ни одной мне обидно». Можно подумать, у меня был выбор. Ты что, не понимаешь? Единственным вариантом поставить тебя в известность было бы закрыть твой разум щитом, а его с полной гарантией полезли бы ломать. И ты бы умерла. Не факт, что мы успели бы тебя спасти. Какой еще выбор? Я не мог рассказать тебе. Это очень легко можно осознать и понять. Аня! Я вздохнула. Части меня очень хотелось простить его сразу, Ведь, получается, Гадора спасала мою жизнь тоже. Теперь, когда он жив, отпустить все, просто забить на произошедшее». Но другая часть чувств. Говорила, что нет, так нельзя было поступать с любимым человеком. Всегда должен быть какой-то компромисс, какое-то третье решение. «Если бы ты любил меня...» Начала я и осеклась. Он и не говорил, что любил меня. Лишь тогда, во время прощания, ответил мне взаимно, «Ха, на что я вообще рассчитываю?» Стало горько до невозможности, и горькое решение внутри меня начало зреть быстрее. «Ты бы искал третье решение, третий вариант, который позволил бы и дать шанс миру, и не отправить меня в этот ад!» «Какое же третье решение, интересно?» Рявкнул Гадор. Аня, хватит! Если ты подумаешь хорошо, отбросишь свои дурацкие женские выкрутасы, то прекрасно поймешь меня. Ах, вот как ты заговорил. Женские выкрутасы, значит. Ну, погоди, у меня дракон. Очень просто, ехидно сказала я, слегка наклонившись в его сторону, словно хотела сообщить ему страшный секрет. Например, ты мог бы спрятать меня, например, здесь, рассказать мне все и оставить тут на это время. Пустил бы слух, что меня хотят похитить, поэтому ты меня укрыл где-то. Вполне логично. Ведь тут до меня не добрался бы никакой менталист. Я бы дергалась, боялась за тебя, но я бы знала, что ты жив, что все это инсценировка. Хм, глаза Гадора странно блеснули. Но нам нужно было бы твое присутствие, чтобы инсценировать секс. Не знаю усмехнулась я. «Например, достаточно открыто привел бы какую-нибудь девушку в особняк, да хоть свою секретаршу. Инсценировал, что притащил домой любовницу, пользуясь отсутствием жены. Чем не вариант? Ты дракон. Вполне ваше драконье поведение». «Хм», — повторил Гадор, лицо его стало задумчивым. В глазах засветилось давно знакомое мне уважение. А потом его передернуло. «Да, ты права». «Но до такого извращения только ты и могла бы додуматься». «Вот», — я назидательно подняла палец вверх, «поэтому тебе и следовало доверить мне ваш план. Быть вместе со мной по-настоящему. Помнишь, ты говорил мне, что хорошая жена доверяет своему мужу и во всем на него полагается?» Как ни странно, Гадор утвердительно кивнул. «Я в последнее время так и делала. Была с тобой». «Доверилась тебе полностью, все разделяла с тобой. И помнишь, что я ответила тогда? А хороший муж бережет чувства своей жены. Ты этого не сделал. Не захотел еще подумать, вспомнить о моей... сообразительности. А я ведь в петлю чуть не полезла. Будь я еще немного слабее и... Эх, да что тебе говорить? Аня, послушай, нет!» Это ты дослушай меня до конца. Ты говоришь, только я могу додуматься до такого извращения. Вполне вероятно, что так. Но я не уверена. Вы с Самдором и вашим спецназом вполне додумались, как инсценировать твою смерть. Вас никак нельзя упрекнуть в отсутствии сообразительности. Ты лежал как мертвый. Когда вспомнила, как я увидела его бездыханного, как щупала сонную артерию, меня разорвало болью. И в то же время стало так обидно, так горько, что захотелось пристукнуть Годора уже по-настоящему. Не до смерти, конечно. Хватит с меня его смертей. Это было просто. Элементарная магия, — пожал плечами Гадор. Никаких извращений, положим. Но вы даже как-то сожгли тело. Тоже очень просто. Изменили внешность готового трупа путем прямой модификации материи. Я, кстати, сам этим занимался. «Неплохо получилось, да?» «Очень реалистично. Ты прямо скульптор!» — бросила я едка. «Добавили остаточный след моей энергетики. Понятно, понятно, можешь не утруждать себя описанием технических подробностей. Я уже оценила, что до этого извращения вы додумались, а до простых, милосердных ко мне вариантов нет». «Не додумались». «Да». Гадор опустил взгляд задумчиво поводил носком блестящего ботинка по полу. «Не все обладают таким своеобразным и мозгом, как ты». «Да, но у тебя была жена с таким мозгом, а ты предпочел провести свою партию без моего участия. И вообще, я думаю, дело не в том, что вы не могли придумать такой вариант. Я думаю, это было удобно. Я страдала по-настоящему, это все видели. Гады-заговорщики копались у меня в голове и находили, что я сама видела тебя мертвым. Очень реалистичная инсценировка с использованием меня. Так что я тоже теперь буду вести свою партию, Гадор. Я сглотнула. Вообще-то это было очень тяжело. Я буду спасать мир, предсказывать, мониторить ситуации, корпеть над проклятой призмой. Все, буду. Это мой долг. Хотя бы просто морально-этический. Но я не буду с тобой. В общем, Гадор, «Я требую развода!» Я встала, чтобы придать весомости своим словам. «Ты с ума сошла?» — уставился на меня Гадор, и вдруг расхохотался. «Что ты ржешь?» — спросила я насупленно. «Я тут с ним развожусь, а он смеется!» «Вот и очередное свидетельство, что ему в сущности наплевать на меня и мою тонкую душевную организацию!» «Милая!» — отсмеявшись, сказал Гадор. Должно быть, ты забыла, что ты не в своем мире. Вероятно, у вас женщинам дано такое право, как требовать развода. У нас же только мужчина может развестись с женой. А жену он отпускает или не отпускает. Я тебя не отпущу. Почему это? Впившись взглядом в его лицо, спросила я. Я больше не собираюсь исполнять никаких обязанностей жены. Зачем тебе такая? Да потому что я... Люблю тебя. Гадор сделал шаг ко мне, чтобы обнять. Я ужом скользнула в угол подальше от него. Ну вот, дождалась, признается в любви. Только поздно, наверное. По крайней мере, сейчас я не больно-то ему верю. Скорее, это похоже на то, что он бросил мне то, чего я хотела. Он ведь говорил, что понимает, чего я хочу. Гадор поглядел на меня и обреченно вздохнул. «Так, Анна, все, хватит, нас ждут, полетели домой». При желании даже можешь присутствовать на ближайшем допросе. Вдруг еще что в голову придет полезное? От этого не откажусь», — бросила я, стараясь держаться как можно дальше от него. «Но ты не понял. Я ухожу от тебя. Вне зависимости от того, могу я с тобой развестись официально или нет? Ха! Главное, чтобы Гадору не пришло в голову посадить меня под замок. Или еще что-то в этом духе?» Ведь если вспомнить законы, о которых он мне так ненавязчиво напомнил, я полностью в его власти, почти имущество. И, конечно, язык мой, враг мой, у меня вырвалось. Ты, конечно, можешь запереть меня, принудить к чему угодно, но я не думаю, что тебе понравится жена, которая тебя ненавидит. Гадор внимательно поглядел на меня. Потом вдруг опять выдохнул. Несколько секунд он молчал, потом совершенно серьезно произнес ты права. Я вполне могу это сделать, но... Что теперь? Я не проявил должной сообразительности, может быть, даже в чем-то был неправ, поэтому мы поступим по-другому. Мы начнем все сначала, Аня. По твоим правилам, раз уж ты такая упорная намерянка. И загадочно так усмехнулся. «Ну-ну», — подумала я, — начнет он сначала. Что, интересно, и как? И кто ему это позволит?» «Как хочешь, Гадор, ты можешь делать, что хочешь», заявила я гордо, «а я буду делать то, что считаю нужным, и да, в академию я полечу, на другом драконе». «Даже так?» как-то глубокомысленно произнес Гадор и очень задумчиво хмыкнул. Спустя неделю... «Ваша милость, вам очередной букет!» сказал Сэм, войдя в мою комнату. Я приняла из его рук шикарный букет розовых цветов, пышный, очень красивый. Букетов у меня накопилось уже семь. Вянуть они не собирались, поэтому бедняга Сэм каждый раз выискивал очередную вазу. И, как всегда, в букет была воткнута записка. Первые из них были весьма забавного содержания. «Если ты немедленно не придешь, я приду за тобой и отшлепаю». «Милая, хватит валять дурака!» Жду тебя на ужин. Аня, это уже не смешно. Ты нужна мне. Аня, вернись домой, я все прощу. Интересно, что именно он собирается мне прощать. Я-то не устраивала шоу со своей гибелью. И вообще, я фактически дома. Сперва хотела уйти жить в общежитии, отказаться от всех преференций жены ректора, включая оплату им моего обучения. Но Сэм и дипломатичная лартуар уговорили меня остаться в особняке и позволить Гадору платить за меня. В конечном счете, если я не могу с ним официально развестись, почему бы не пользоваться тем, что дает мой формальный статус? Гадор же продолжает пользоваться моими предсказаниями, и сейчас это было единственным поводом, по которому мы виделись. В итоге я просто переехала на другую половину ректорского особняка в другие апартаменты. А бедняга Сэм? Теперь курсировал между нами с Гадором как посол между воюющими армиями. Тон записок постепенно менялся. Милая, а давай сегодня вечером полетаем? Помнится, тебе нравится летать на драконе. Милая моя супруга, я буду счастлив, если ты перестанешь изгаляться и проследуешь мои покои. Любезная Анна, не соблаговолите ли вы составить мне компанию в сегодняшнем обеде? Вас скриптум. «Так? У вас так говорят?» Я не могла не смеяться над экзерсисами Гадора. Он был неподражаем. Оказывается, подначать заново по моим правилам подразумевалось ухаживать за мной. Собирала его записки в стопку, убирала в стол, как правило, ничего не отвечала. Разве что «Ваша милость, боюсь показаться невежливой, но сегодня я не могу. У меня целый ворох работы». Улыбалась, и отправляла Сэма отнести записку. В глубине души я опасалась, что скоро Годора надоест эта игра, и он перейдет к решительным действиям. Никто не мешает ему с ноги открыть дверь в мои покои и вообще похитить собственную жену. Но сегодняшняя записка была совершенно другого рода. Вообще почти не касалась наших с ним отношений.